Глава 15. Леди Уэзерби совсем измучилась. Она и не подозревала, что Роскошериф шериф так рьяно возьмется за дело и добьется таких результатов. Издатели буквально загорелись. Событий не хватало. Все было тихо. Ни тебе убийств, ни аварий. Побег Юстаса давал неплохие возможности. В доме поселились три репортера, и Рэнч становился все мрачнее. Все это мучило хозяйку. Она собиралась пожить растительной жизнью, А как ею поживешь в таких условиях? Об этом и думала она, когда явился Рэнч, и доложила к какому-то посетителе. В старые дни Полли Дэвис быстро разобралась бы с ним, но положение обязывает. Из какой-нибудь газетки? Нет, млейди. Я не думаю, что он связан с прессой. Что-то в манере Дворецкого удивило ее. Он как будто оттаял. Дело в том, что Билл произвел на него большое впечатление. Сам с собой припомнился дом вдовствующей герцогини. Поистине бездна бездну призывает. — Где он? — Я провел его в гостиную, леди. Спустившись, леди Уэзерби увидела высокого, несколько взволнованного человека. Билл и впрямь волновался. Он понял, как нелепо его миссия. Что надо сказать? Почти, наверное, он покажется ей полным кретином. Однако, увидев хозяйку, он подуспокоился. Страшной она не была, скорее веселой, приветливой. — Я насчет обезьяны, — начал он. Леди Уэзерби расцвела. — О, вы ее видели? — расцвел и он. — Да, вчера вечером. — Где же? — Я тут живу, по соседству, на ферме. Она зашла в комнату. — В комнату? А потом ушла. Хозяйка огорчилась. — Значит, вы не знаете, где она? Не желая лгать, Билл промолчал. — Спасибо, что сказали, — поблагодарила леди. Хоть какая-то зацепка. Мы знаем, в какой он стороне. Билл понимал, что беседа окончена, и гадал, как бы ее продолжить. — начал он. — Да? — Простите. — Слушай, слушай. — Да что вы тянете? Она старалась выражаться иначе, но срывы бывали. Вот вчера она велела Ренчу заткнуться. Он чуть не ушел. Однако Билл сразу почувствовал себя легко и просто. — У вас гостит мисс Фенвик? — спросил он. Хозяйка просияла. — Пусть с ней О, да. Мы очень дружим. Работали вместе в Англии. Она мне рассказывала. — И еще она была подружкой у меня на свадьбе? — Да. Леди Уэзерби совсем разомлела, а в такие минуты она становилась болтливой. — Какое было время? — весело сказала она. — Ни у кого ни гроша, у Алджи меньше всех. На свадебный завтрак не хватило денег, пришлось заложить часы и обручальное кольцо. Комната зазвенела от смеха. Билл пришел в восторг. Если так пойдет, она ему быстро все расскажет. Миссис Фенвик сейчас нет. Она ушла с Дадли. Вы не знакомы? Нет. Это ее жених. Леди Уэзерби не любила огорчать людей. Она была очень доброй. Если уж надо сказать что-нибудь неприятное, она вела дело так мягко, так осторожно, что потерпевший удивлялся. И всего-то. Но сейчас в полной простоте она буквально сразила гостя. Я так рада, продолжала она. Собственно, я их и свела. Написала, чтобы она ехала сюда, на Атлантике. А он тоже на нем плыл. Мне показалось, что они друг другу подходят. Он сразу влюбился, да и она, я думаю. Вот они уже обручились. Как раз в воскресенье. В воскресенье. Нет, что же это именно в воскресенье? Она расторгла помолвку с ним. Да, в девять вечера. Луна светила, музыка играла, прямо третяк пьесы. «Так», — думал Билл, — «на ферме поужинали в восемь. Потом он шел по лесу. Получается, что она обручилась с этим типом раньше, чем встретила его». «Ей очень повезло», — продолжала леди, поворачивая нож в ране. «Да, для прекрасный человек. А кроме того, у него 30 миллионов. Очень доходное дело. Автомобили. Вы, конечно, слышали. Пикеринг». Билл поднялся и постоял, держась за спинку кресла. Что-то такое он ощущал, когда получил нокаут. — Я... мне... — Пора, — выговорил он. — Автомобиль подъехал, — сказала леди. — Наверное, это они. Не подождите? он покачал головой. — Ну что ж, в другой раз. — Как же, друг Клары, спасибо вам э, за Юстаса. Билл взялся за ручку, но кто-то повернул ее с другой стороны. — А вы вот и Дадли, — сказала леди. — Дадли, это Кларин приятель. Дадли Пикеринг знакомился с людьми серьезно и солидно. Он твердо пожимал руку, заглядывал в глаза и говорил два-три прочувствованных слова. Руку он пожал, в глаза заглянул, но ничего не сказал. Скорее удивился или даже испугался. Молчал и бил. Словом, оба молчали, зато они глядели друг на друга. Билл заметил, что Пикеринг аккуратен, полноват, скучноват. И кое о чем догадался. Пикеринг заметил, что Бил высок, растерян, сердит и тоже догадался. Именно этот человек кружил вокруг дома в тот знаменательный вечер. — Дадли, где Клара? — спросила хозяйка. — Пошла наверх, — ответил он, отрывая взгляд от Билла. — Я скажу, что вы здесь, — предложила хозяйка. — Мистер, ах вы не назвались? Билл вернулся к жизни с неправдоподобной быстротой. — Мне пора, — вскричал он до свидания, и выбежал из комнаты. Хозяйка удивилась. — Что с ним такое? Чуть ковер не порвал. Пикеринг весь трясся. Вы знаете, кто это? — Он. — В каком смысле? — Тот, кого я видел в окне. — Чепуха какая, вы ошиблись. Он знаком с Кларой. — А когда вы о ней сказали, он сбежал. Леди Уизерби задумалась. — Это верно, что он про нее говорил? — Ничего, это я говорил, он просто слушал. Пикеринг затрясся еще сильнее в припадке торжества. — Это нарочно! — вскричал он. — Помните, что сказал шериф? Он вынюхивал. А теперь проник в дом под фальшивым предлогом. Один оставался? Да, Рэнч пошел доложить мне. Значит, несколько минут был один. Что ж, времени достаточно. Успокойтесь. Я не беспокоюсь, но... Вам слишком много мерещится. Не все люди воры. А зачем он тут расискал? Это не он, он самый. Я уверен. Ну, сейчас выясним. Вот и Клара. Старушка, ты знаешь такого? Ах, так и не спросила. Клара стояла в дверях, глядя то на жениха, то на подругу. — А в чем дело? — спросила она. — Дадли беспокоится. Твой знакомый зашел сказать, что видел Юстаса. — А вот какой предлог! — вставил Дадли. — Где же Юстас? — Он его просто видел. — Явная ложь. Он слышал, что Юстас сбежал и решил этим воспользоваться. Леди повернулась к Кларе. — Так ты его знаешь или нет? Высокий такой, истинный англичанин. — Притворяется! — сказал Дадли такой же англичанин, как я. — Не сердись на Дадли, Клара, — сказала леди. — Он слишком часто ходит в кино. — Я тебе говорю, выглядит англичанин. Она попыталась воспроизвести его речь. Клара застыла на месте. — Никого я не знаю! — крикнула она. — Зачем он пришел? Что он сказал? — Беседовал ли он с Дадли? — Никого похожего! — А! — воскликнул Дадли. — Что я говорил? — Странно, — сказала леди. — Ты уверена? — Совершенно. — Он живет тут рядом на ферме. — Знаю, знаю, — вставил Дадли. — Мрачное место как раз для воров. — А я думала, это пасека, — возразила хозяйка. — Там живет очень хорошенькая девушка. Она как-то ехала на велосипеде. Ее фамилия будет. Это его сообщница, — упрямо сказал Пикеринг. — Все очень просто. Она селится где-то, все ее знают. Потом является он и обчищает дома. И как-никак этим летом обокрали не меньше полудюжины. — Что же вы собираетесь делать? — осведомилась хозяйка. — Да уж кое-что сделаю, — решительно ответил он и вышел с крайне деловым видом. — Не думала, что у него такая фантазия, — сказала леди. — Взрывчатый какой-то. Клара слабо рассмеялась. — Странно, что тот человек сослался на тебя. Клара резко обернулась к подруге. — Поле, я тебе кое-что скажу, только не проговорись, Дадли. — Я знаю этого человека. Мы собирались пожениться. — Что? Только никому не говори. Но все кончено. Когда же это было при мне? Нет, позже. Он не знает, что ты выходишь за Дадли. Н нет, мы долго не виделись. Бедный, огорчилась добрая леди. Как я его расстроила. Что ж ты раньше не сказала? Как-то не довелось. Хорошо, дело твое. А ты дадли не скажешь? Конечно, нет. А почему? Тебе стыдиться нечего. Да, но не волнуйся, не скажу. Хотя он так боится воров. А где он, кстати? Дадли был у себя, рассматривал револьвер. Он был осторожен. Глядя на него, вы бы приняли его за полицейского из фильма.